Елизабет подняла слайд повыше, туда, где в окно лился яркий солнечный свет. Однако внимание ее было приковано не к имаджин, а к бесконечно чужой, бесконечно родной женщине, стоявшей на снимке крайней слева. Фото призраку ее молодой матери. Снимок был, что называется, хорошим. В том смысле, что Джил выглядел на нем хорошенькой, красивой даже. Прежде Елизабет не считала мать красавицей, и теперь ей хотелось, чтобы фотография рассказала побольше, много больше, о чем думала и что чувствовала ее мать, новоиспечённая жена, недавно забеременевшая на этом. знаменательном торжестве. Почему на фотографиях, особенно семейных, все выглядят какими-то непроницаемыми? Какие надежды, какие тайные опасения прячутся за этим непринужденным наклоном головы, за знакомой слегка кривоватой улыбкой? Да, вижу, ответила наконец Элизабет. Переводя взгляд на светловолосую девочку, очаровашка, это и есть Имаджин. Ее мы и должны найти. Думаю, это не трудно. В наше время кого угодно можно найти. Уверенность дочери показалась Джил не совсем обоснованной, но Кэтрин, присоединившаяся к ним за завтраком, поддержала сестру. План поисков, предложенный нотариусом, первым делом поместить объявление в Times. Обе девушки отвергли. Кэтрин сочла идею смехотворной. Мы не в п я т и д е с я т ы е живем, но кто сейчас читает Times? Слепые уж точно не читают, в ставила Элизабет, и вызвалась не теряя времени, даром, поискать в интернете. Уже к десяти утра Она положила перед матерью список с пятью невероятными кандидатурами. д Жил набросала письмо, размножила его в пяти экземплярах, разослала в понедельник по адресам и приготовилась терпеливо ждать ответа. Ей также предстояло разобравшись с имуществом Арзамонт, выставить дом на продажу. И Джил решила, что тянуть с этим не стоит. Предприятие обещало быть утомительным и сложным. Догадавшись по молчанию Стивена, что он во все это ввязываться не желает, Джил прикинула: в одиночку она у п р а в и т с я не раньше, чем за т р и ч е т дня. Собравшись с духом, она уложила небольшой чемоданчик. И во вторник солнечным, в е т р е н ы м и х о л о д н ю щ и м утром отправилась в Шропшир. Дом покойной тетки прятался в лабиринте грязных проселочных дорог, которые во множестве вьются между Мач, Велканом и Шрусбери. За сотню метров до цели Джил неизменно попадал а в просак. Густые заросли рододендронов намекали, что вы почти на месте, ибо до подлинно известно, за рододендронами простирается тенистый, закрытый со всех сторон сад Разамонт. Однако въезд во двор Игрива отказывался выныривать из кустов. Вместо этого дорога сворачивала на шоссе. Под таким возмутительно хитроумным углом, что только маленький автомобиль мог одолеть этот поворот без неуклюжих п и р у э т о в и необходимости дать задний ход. Когда же вы обнаруживали въезд? Он внезапно с ъ е ж и в а л с я до узкой, крытой грубым щебнем колеи, а кроны деревьев по бокам смыкались над головой, сплетаясь толстыми змеевидными р е т в я м и и у вас возникало ощущение, будто вы едете по растительному туннелю. Выбравшись наконец на солнышко, вы моргая таращили глаза, ожидая увидеть по меньшей мере развалины феодального замка, но перед вами было лишь скромное серое бунгало, построенное в 1920-х или 1930-х, степлицей, прилепившейся к боковой стене. Всё кругом пребывало в абсолютном покое и полной оторвности а н от остального мира. И это было главным впечатлением от внешнего облика дома, даже когда разамонт была жива. Теперь же, зная, что хозяйка отбыла навеки, Джил выйдя из машины морозным утром, п о ч у в с т в о в а л такую неодолимую тоску. Какой, пожалуй, не испытывала никогда. Если тишина во дворе, и в саду казалась почти потусторонней, холод внутри дома добил Джил окончательно. Несклонная ни к мрачности, ни к пугливости Джил могла бы поклясться, что дело тут не только в температуре воздуха. Это был дом покойника.